Отряд окунеобразные, персиформес. семейство плезиопсовые, плезиопсиде. Для полноты обзора мы приведем здесь плезиопса, плезиопс бликер. Он достигает в длину 25 сантиметров и живет в коралловых рифах юго-западной части Тихого океана. Главное место пребывания его – и образ жизни малоизвестны. Семейство сирановые или каменные окуни, серранида Общеизвестным видом является каменный окунь, сиранус скриба. Это действительно великолепная рыба, достигающая в длину 20-30 сантиметров и весящая от 300 до 500 граммов сиран украшен по кирпично красному фону который в области спины темнее широкими темно голубыми поперечными полосами и лазурными кривыми линиями похожими на буквы на нижней стороне он желтоватого цвета но по желтому фону особенно на нижней челюсти находятся красные точки а на желтых плавниках красно голубые пятна каменистые берега средиземного моря изобилующие мелкими рыбами и мелкими раками, именно креветками, и имеющие углубление для того, чтобы прятаться, излюбленные места обитания каменного окуня. Его находят здесь из года в год на большой глубине, вылавливают и отвозят на рынок, так как мясо его по доброкачественности не уступает мясу родственных видов. Впрочем, нет удовлетворительных сведений относительно образа жизни этой рыбы, именно относительно ее размножения. Удивительно, что ее долгое время причисляли к гермафродитам, приняв белый железистый придаток яичников за семенную железу. Только более точные исследования опровергли это мнение. Примечание. Каменный окунь все же является гермафродитом. Взрослые особи этого вида содержат в себе одновременно как икру, так и молоки – Обычно созревание молок и икры происходит в разное время, поэтому одна и та же рыба вначале принимает участие в нересте в качестве самца, затем самки и наоборот. Может наблюдаться и одновременное созревание икры и молок. В этом случае возможно оплодотворение икры молоками той же рыбы. Конец примечания. Пойманный каменный окунь, которого я долго держал у себя, вел себя, как наш речной окунь. Семейство перцихтовые, перцихтииды американский полиприон, полиприон американус. Морская рыба длиной 2 метра и более 50 килограммов весом. Примечание. Согласно существующим сведениям, Полиприон относительно некрупная рыба, до 67 см, длина которой далеко не достигает приводимых бремом размеров. Часто эти рыбы встречаются довольно крупными стаями и успешно облавливаются современными орудиями лова – тралом. Конец примечания. Полиприон в три раза больше в длину, чем в ширину и окрашен в один темно-серый цвет – В молодости он покрыт по бурому фону более темными пятнами, облачками и разрисован под мрамор. Верхушка хвоста имеет беловатый край. Древние, занимавшиеся обстоятельно рыбами и относительно многих из них знавшие столько же, сколько мы теперь знаем, не упоминают о полиприоне, хотя он вовсе нередко попадается у берегов Италии и Южной Франции. Только рисо описавший его, сообщает, что он встречается в Италии преимущественно у скалистых берегов, но здесь пребывает на глубине одной тысячи метров, питается мягкотельными и маленькими рыбками, например, сардинами. Его мучат тонкие, длинные, красноватые черви-паразиты. Мясо у него превосходно, и поэтому он принадлежит к очень ценным в тех областях рыбам. Благодаря новым исследованиям мы узнали, что он гораздо более распространен, чем раньше думали. Между прочим, он нередко попадается у английских берегов. Полиприон, говорит Кауч, приближается к берегам Корнвалиса при особенных обстоятельствах. Именно он сопровождает обломки корабля, разбитого в южных областях, пригоняемые течением. Можно видеть, с какой живостью они играют друг с другом вокруг подобных обломков, и иногда случается, что какой-нибудь из них при преследовании другими бросается на обломок дерева и лежит здесь вне воды, пока волна не сбросит его снова в воду. Так как полиприоны постоянно встречаются вблизи подобных обломков, покрытых обрастаниями, Поэтому нужно думать, что их пища состоит преимущественно из мягкотелых и ракушек. Несмотря на это, внутри многих тел, которые были исследованы, находили только мелких рыб. Возможно, что эти последние, собственно, поплыли за обломками, а первые преследовали их. Во всяком случае, несомненно, что полиприоны заслуживают свое немецкое название «ракфиш», «рак», rag обломки корабля «фиш-рыба», по крайней мере те, которых находят у плывущих обломков дерева. Так экипаж корабля «Провиденс» заметил большой ствол красного дерева, окруженный множеством этих рыб, и поймал из них 4 или 5 штук. Моряк «Никольс» также наблюдал во время штиля вблизи португальских берегов, что его старый корабль, густо покрытый обрастаниями, осаждался в течение двух недель полиприонами. Матросы в течение 12-14 дней питались преимущественно мясом выловленных ими рыб. Семейство окуневое персида, речной окунь перца флювиатилис, Характеризуется двумя спинными плавниками, более или менее сближенными между собой, и даже связанными снизу кожей, зазубренной предкрышечкой и остистой жаберной крышкой, а также многочисленными маленькими щетинистыми зубами, сидящими во рту. Его туловище сжато с боков и отличается пятью-девятью поперечными полосами, проходящими по медно-желтому или зеленоватому основному фону, который на боках переходит золотисто-желтый, на брюхе в беловатый, а на спине в темный цвет. Эти полосы проходят от спины к брюху, не одинаковы по длине и яркости и часто заменяются только черноватыми сливающимися пятнами. Передний спинной плавник голубовато-красно-серый и имеет между двумя последними лучами более темное глазчатое пятно. Примечание. Темное контрастное пятно на первом спинном плавнике служит для окуня своеобразным, так сказать, сигнальным флажком. По нему окуни легко распознают друг друга, что помогает им держаться вместе и не отставать от товарищей при быстрых или сложных перемещениях. Опуская или подымая спинной плавник с пятном, окуни могут передавать различную информацию, например, сигнализировать об удачной охоте и призывать таким образом партнеров по стае присоединиться к трапезе. Конец примечания. Задний спиной плавник зеленовато-желтого цвета. Грудные плавники – желто-красные. Брюшные и заднепроходные плавники – сурикова или киноварно-красные. Самца и самку нельзя с уверенностью отличить. Первый, по-видимому, длиннее. Длина окуней в Германии редко превышает 25 см, а вес – 1 кг. Но в некоторых озерах встречаются экземпляры от полутора до 2 кг. Так в Целлерском озере около Линца и по Ярелю во многих водах Англии попадаются еще более тяжеловесные. По словам Пенента, однажды был пойман окунь весом 4 килограмма. Область распространения речного окуня тянется по всей Европе и большей части Северной Азии, и Северной Америки. По словам Яреля, он редок в Шотландии, и его вовсе нет на Оркнейских и Шотландских островах. В Скандинавии же, напротив, он населяет все пресные воды, даже такие, которые лежат значительно севернее вышеупомянутых островов. В Германии он встречается во всех реках и озерах, за исключением горных, расположенных высоко, а также некоторых низменных местностей. В Альпах он отсутствует только в водах, лежащих на высоте более 1000 тысячи метров над уровнем моря. Любимое место пребывания окуней – озера с чистой водой, и в них окунь чувствует себя лучше всего. Впрочем, его часто находят и в глубоких ручьях и прудах, лиманах и даже в малосоленых морях, например, в Балтийском. По-видимому, в соленой воде он чувствует себя прекрасно. По крайней мере, он обыкновенно отличается там более значительной величиной и жирным вкусным мясом сравнительно со своими пресноводными родичами. В реках он предпочитает прибрежные места и воды со слабым течением и не любит средины реки и сильного течения. В озерах он по преимуществу держится в верхних слоях воды, но может опускаться и на большие глубины, И даже оставаться здесь долгое время. Окуней обыкновенно находят небольшими группами, которые плавают вместе и, по-видимому, совместно хищничают. В верхних слоях воды окунь плавает очень быстро, но только-только толчками. Вдруг останавливается и остается подолгу на одном и том же месте, чтобы оттуда снова умчаться. В берега, Под нависшими камнями или исходными убежищами можно иногда наблюдать, как он по несколько минут открыто лежит на стороже, потревоженный же тотчас возвращается в укромное место. Если приближается группа маленьких рыбок, тогда он быстро направляется в их среду и овладевает ими или сразу, или же после более продолжительного преследования. «Спокойно плывущие большими группами под поверхностью воды уклейки, говорит Зибольд, часто подвергаются в ужас и замешательство при подобном нападении окуня. При этом многие стараются избежать жадной пасти хищника, выпрыгивая на воздух. Но прожорливость окуня иногда бывает наказана. При поспешном проглатывании и добыче пойманная рыба может проползти из широко открытой пасти в одну из боковых жаберных щелей. Тогда она там остается и погибает вместе с хищником. Случается также, по словам Блоха, что окунь по неосторожности нападает на колюшку, и она смертельно ранит его своими торчащими спинными иглами. Тем же способом, то есть выпрямлением своих игл, окунь сам должен защищаться против нападения щуки и тем или совершенно отвращает от нападения эту самую прожорливую из всех наших пресноводных рыб, или борется с ней не на жизнь, а на смерть. Окунь, кроме маленьких рыб, питается всеми другими водными животными. В юность он питается червями или личинками насекомых, позже ракообразными и головастиками, наконец, даже мелкими млекопитающими, например, водяными крысами. Его хищничество и прожорливость так велики, что немцы ему дали прозвище «кусака» — «анбейс», потому что он бросается на всякую приманку, даже если несколько его товарищей попались на удочку у него перед глазами. Пойманные и перенесенные в садки окуни уже через несколько дней берут червей из рук своего хозяина и скоро становятся в известной степени ручными. На третьем году своей жизни — Окунь уже половозрелый. Примечание. Самцы окуня созревают гораздо раньше самок. В 1-2 года. Конец примечания. В это время он достигает длины около 15 сантиметров. Время метания икры у него, правда, несколько колеблется в зависимости от расположения реки или озера, в которых он живет, от температуры воды и от погоды, но обыкновенно падает на март, апрель и май. Примечание. Нерест окуня происходит довольно рано в водоемах средней полосы вслед за щукой при температуре воды от 7-8 до 15 градусов Цельсия. Конец примечания. Некоторые окуни, быть может, мечут икру еще в феврале, другие же еще и в июне и июле. Икриные окуни выбирают для этого твердые предметы – Камни, куски дерева или камыш, чтобы с их помощью выдавить икру из тела и прикрепить ее к ним. Икра выходит шнурами, переплетенными между собой и часто достигающими 1-2 метра в длину. Примечание. Шнуры имеют ячеистое строение и состоят из студенистого вещества. В каждой из ячеек находится несколько икринок. Предполагается, что таким образом икринки лучше защищены от многочисленных врагов и болезней. Конец примечания. Яйца имеют величину семян мака. Несмотря на это, икра килограммовых самок весит 200 граммов и больше, и число яиц достигает тогда 300 тысяч. Гармес насчитал или вычислил у одной полуфунтовой рыбы 200 тысяч яиц, Водяные птицы и рыбы поедают много яиц. Кроме того, по согласным данным внимательных наблюдателей, число самцов в некоторых местностях значительно меньше самок. Поэтому только сравнительно незначительная часть яиц может быть оплодотворена. В этом нужно искать причины, почему окунь слишком сильно размножается. Кроме щуки, опасными врагами окуня являются выдра, речная скопа, цапли и аисты, а также лососи и другие хищные рыбы. Примечание. Мелких окуней охотно поедают также и крупные окуни. Конец примечания. Не меньше вреда приносит окуню маленький рак-паразит, называемый окунеедом, который внедряется в твердые ткани жабр и совершенно их разрушает. Акторес. Кроме того, в нем нашли семь различных видов глистов. Окунь доставляет истинную радость всем начинающим удильщикам, потому что часто попадается на удочку, несмотря на неопытность рыболова. Там, где он попадается, зачастую можно иметь хороший улов с помощью удочки. В более значительном количестве его вылавливают мережами или неводом. Так как он выживает довольно долго вне воды – то его можно посылать на большие расстояния, только время от времени смачивать. Он выживает дни и недели в тесных садках и поэтому принадлежит к самым выгодным для рыбаков видам своего класса. Более молодые рыбы, которые для еды не годятся, находят другое применение. Из их кожи приготовляют очень хороший клей, похожий на рыбий. Чешуйки молодых рыбок употребляются для украшения различных поделок. Более старые рыбы, напротив, считаются и в наше время очень вкусной пищей, хотя мы едва ли согласимся с взонием, воспевающим окуня следующим образом. «Тебя, о окунь, радость стола хочу я прославить. Ты между речными обитателями подобен морским рыбам». Один ты только можешь поспорить с красными морскими барбунами. Примечание. Мясо окуня весьма вкусное и высоко ценится. В некоторых странах в последнее время большое внимание уделяется искусственному разведению окуня и другим способам повышения его численности в небольших озерах. Конец примечания. Лаврак. Десентракус лавракс. Рыба длиной 0,5 – 1 метр и до 10 килограммов весом встречается в Средиземном море и Атлантическом океане, а также у берегов Англии и была хорошо известна уже древним. Примечание. Лаврак водится и в Черном море. Это крупная хищная рыба длиной до 1 метра и весом свыше 10-12 килограммов. Конец примечания. Окраска ее прекрасная серебристо-серая, на спине переходит в голубоватую, на брюхе в беловатую, плавники светло-бурые. Аристотель приводит лаврака под именем Лабракс, а Плиний под именем Лупус. Оба исследователя совершенно справедливо восхваляют его за превосходное мясо. По Плинию больше всего ценились лавраки, которые вылавливались в Тибре, особенно в самом Риме, потому что они питались отбросами и тучнели. Вообще, и притом справедливо, предпочитали лавраков, выловленных в пресной воде, тем которых ловили в море. Древние утверждали, что лавраки живут поодиночке, Вследствие сильной прожорливости держат постоянно пасть открытой и поэтому названы волками. Истребляют не только мясо, но и морские растения, даже отбросы, и для этого подплывают к Риму. Примечание. Всю жизнь лаврак проводит в море, в морской воде, и лишь осенью для нереста подходит к кустям впадающих рек и откладывает плавающую икру в опресненной воде. Лаврак питается главным образом рыбой, которую добывает активным преследованием. Он очень хороший пловец, и ему удается догонять даже таких скоростных рыб, как скумбрия и ставрида. Растительность пищи лаврака отсутствует. Конец примечания. Они утверждали, что лавраки умнее других рыб и умеют избегать преследований, бодрствуя, очень хорошо слышат но часто предаются сну, и тогда их закалывают копьями. Если же они попадутся на крючок, то тогда так сильно бьются, что увеличивают рану и поэтому могут сняться с крючка. Они также умеют уплывать из сети и так далее. Новейшие наблюдатели некоторые из этих данных подтвердили. Лаврак обыкновенно держится вблизи берегов, предпочитая мелкую воду более глубокой. Часто плавает также в устьях рек, и тогда поднимается по ним на значительное расстояние. Раки, черви и маленькие рыбы служат ему добычей. Ради раков он при сильном прибое выплывает почти к самому берегу, потому что тогда много раков уносится катящимися волнами и делается его добычей. Время метания икры у лаврака совпадает с серединой лета так как лаврак по прожорливости не уступает своим родичам, то он также легко попадается на удочку и действительно, как рассказывали римляне, употребляет все усилия для того, чтобы уйти, с поразительной силой плавает взад и вперед и заставляет ловца приложить всю ловкость для того, чтобы овладеть им. Йорш обыкновенный. Гимноцефалус цернуус. Достигает длину 20-25 см и весит 120-150 граммов. Он имеет короткое сжатое туловище, тупое рыло. На спине и на боках он окрашен в оливково-зеленый цвет, испещленный неправильно рассеянными темными пятнами и точками. На спинном и хвостовом плавниках точки расположены рядами. Обыкновенный еж – Распространен в Средней, Западной и Северной Европе, но встречается также и довольно часто в Сибири. Примечание. В последние годы зона распространения Ерша расширяется. Он проник на север Англии и в Шотландию, где ранее не встречался. Случайно проник еж и на североамериканский континент, где его численность, например, в Великих озерах, быстро возрастает. Конец примечания. В Германии вообще он обитает во всех больших реках или пресных водоемах. Он не живет только в Верхнем Рейне, потому что ему служит преградой Рейнский водопад. В других альпийских реках он также редко встречается. Он предпочитает прозрачные глубокие озера проточным мелким водам, но последние он посещает в апреле и мае во время метания икры, и перекочевывает тогда группами, а обыкновенно держится поодиночке. Примечание. Во многих водохранилищах средней полосы России еж достигает высокой численности. Поедая тот же корм, что и другие более ценные рыбы, еж является их конкурентом. Конец примечания. Его образ жизни сходен с образом жизни окуня. В реках и ручьях он пребывает вплоть до осени. К началу зимы он избирает более глубокие бассейны и поэтому обыкновенно возвращается в свои озера. Пища его состоит из маленьких рыбок, червей и ракообразных, и кру он откладывает на камнях. Лов его производят с помощью крючка, на котором наживлен живой червяк, и сетями с густыми петлями. Ловят его обыкновенно летом а в некоторых озерах, наоборот, преимущественно зимой. Так Клейн рассказывает, что однажды в Фриш-Гафе поймали подо льдом необычайно много ершей и маленьких лососей и наполнили ими 780 бочек. В Северной Померании и на острове Рюген, где они употребляются и как приманка вследствие беспощадного преследования, ерши почти исчезли. В других частях Германии они сделались также редкостью. Напротив, они чрезмерно часто попадаются еще и теперь в реках Западной Сибири. Мясо ерша ценится так, как оно вкусно и здорово. Обыкновенный судак. Стизиостэдион люциоперка достигает длины 100-130 см, весит 12-15 килограммов. На спине он зеленовато-серого цвета, по направлению к брюху серебристо-белого. На верхней стороне, от спины к бокам, он исчерчен бурыми полосами. По бокам головы окрашен в бурый цвет под мрамор. На перепонках, соединяющих лучи плавников, покрыт черноватыми пятнами. Судак живет в больших и малых реках Северо-Восточной и Средней Европы. В Северной Германии он живет в области Эльбы. Одера и Вислы, и в соседних озерах в Южной Германии, в области Дуная. Но его нет в Рейне, Везере и во всей Западной Европе. В области своего распространения он избегает всегда речек с быстрым течением. В южно-русских реках, именно в Волге и Днестре, он заменяется родственным, быть может, отличающимся от него видом. Русские называют его Берш или Волжский судак. Стизостэдион Волгансис. Примечание. Это самостоятельный вид, по размерам значительно уступает судаку, населяет среднее течение и низовье крупных рек, впадающих в Каспийское, Черное и Азовское моря. Конец примечания. Он любит глубокую, чистую, проточную воду, держится большей частью в нижних слоях воды И только во время метания икры между апрелем и июнем он появляется на более мелких береговых местах, поросших водяными растениями, здесь он откладывает свою икру. Будучи необычайно хищной рыбой, губящей всех мелких рыбок и не даже собственной детворы, он растет необыкновенно быстро, плодовитость его значительна. Хотя блох, в одной икряной рыбе, весившей. Полтора килограмма насчитал около сорока тысяч яиц. Однако размножение нашего судака скуднее, чем можно было бы пожелать. Это потому, что взрослые судаки с таким же жаром преследуют молодь, с каким щуки, окуни, самые и другие хищные рыбы преследуют их самих. Зибольд справедливо указывает на то, что напрасно до сего времени еще не занялись искусственным разведением судака, потому что без искусственного разведения с трудом удастся распространить эту вкусную хищную рыбу. Мясо вкуснее и жирнее перед метанием икры, то есть весной и зимой. Но его нужно употреблять свежим, так как копченое и соленое оно сильно теряет во вкусе. В Германии приходится редко его есть. Даже у Нижней Эльбы он ценится наравне с лососем, потому что ловят судаков сравнительно немного. Совсем иначе обстоит дело в Фриш и Куриш-Гаффе, но особенно в области южнорусских рек. Здесь иногда вылавливается такая масса судаков, то есть берша, что даже простой народ пренебрегает ими и употребляет их преимущественно для вываривания жира. В Астрахани мясо берша считают нездоровой пищей. Обыкновенный чоп, зингель дзингель достигает в длину 30 сантиметров и весит до 1 килограмма. Окраска на спине и боках темно-желтая, на брюхе беловатая. Рисунок состоит из четырех коричнево-черных лент, проходящих по бокам коса сверху вниз и вперед. Малый чоп Стребл имеет длину только 15 см и весит от 60 до 100 граммов. Малый чоп отличается от предыдущего вида очень сильным хвостом. Сходство же их выражается в окраске, которая у малого чопа на спине темно-желтая или красноватая, на боках светло-желтая и исчерчена четырьмя-пятью широкими черноватыми лентами, проходящими по бокам. Обыкновенного и малого чопов до сего времени находили только в области Дуная, и они никоим образом не принадлежат даже здесь, то есть в Дунае и его притоках к часто попадающимся рыбам по крайней мере, к таким, которые постоянно попадаются в сети. Они любят чистую проточную воду, живут на значительной глубине, питаются мелкими рыбами и червями и мечут икру в апреле. Мясо обоих вкусно и удобно варимо. Но улов их все же не вознаграждает затраченных трудов, а потому их ловом нигде регулярно не занимаются.